Глава вторая «Аперитив, милорд!» – услышал Стэн бархатный голос. Стэн пришел в себя, сообразив, что он, как раз фуфыренный петух стоит возле огромного, оправленного в дубовую раму зеркала, висящего на стене, и покраснел. Обладательницей голоса была черноволосая женщина с привлекательной фигурой и соответственным образом одетая. В руках она держала поднос с граненными бокалами. В бокалах шипела необычная черная жидкость. «Черный бархат!» – пояснила женщина. «Ты в самом деле такая!» – подумал Стен, Однако ничего не сказал, а лишь вопросительно поднял бровь. «Смесь двух старинных земных напитков!» – продолжала черноволосая. «Шампанское и редкий напиток с острова Ирландия. Он называется Ирландский портер». Женщина немного помолчала и улыбнулась, как показала стену только для него. «Надеюсь, вы получите удовольствие от пребывания на прайме, сэр-полномочный посол Стэн. Лично я буду весьма разочарована, если вы покинете нас неудовлетворенным». Стэн взял бокал, сделал осторожный глоток и поблагодарил женщину. Она немного подождала и, не найдя что сказать, улыбнулась ему еще раз, более холодно, а потом ушла. «Стареешь», — подумал Стэн. «В прежние времена ты бы обязательно влюбился, пригласил ее пообедать, ну и...» А еще прокинул бы не менее шести бокалов, чтобы эта идиотская церемония перестала тебя раздражать. Однако ты повзрослел. Ты больше не напиваешься только потому, что считаешь парадой полнейшей глупостью и не бросаешься на первую же красивую женщину, которая возникает у тебя на пути. Кроме того, эта улыбающаяся служанка почти наверняка работает на разведку. Корпус Меркурий. Оперативник. Ее чин вполне возможно выше Адмиральского. Да и вообще... Сейчас Стэн был не в настроении флиртовать. Почему? Он попытался ответить самому себе на этот вопрос, одновременно стараясь оценить необычный напиток. Какое странное сочетание. Ему уже доводилось пробовать скисший и шипучий виноградный сок, хотя и не такой сухой. Другой напиток, ирландский портер, делал вкус острым и каким-то особенно непривычным. Стэн решил, что прежде чем покинуть прайм, обязательно изучит этот напиток как следует. Он сделал несколько шагов назад, так что его плечи коснулись стены. Со старыми привычками тяжело расставаться и внимательно оглядел чудовищно громадный зал. Замок Арундель с триумфом вознесся над своими собственными руинами. Он был построен на центральной историчной планете Прайм-Орд, как грандиозное жилое строение для императора и был уничтожен танскими ядерными ракетами в самом начале войны, которую танцы развязали, как это у них принято, без всяких предупреждений. Во время войны, охватившей всю империю, Арундель лежал в руинах, а император перенес свой штаб в огромный запутанный лабиринт под развалинами. Когда императора убили, убийцы оставили дворец в качестве памятника. Но как только император вернулся, Арундель восстановили, и теперь он стал еще изысканнее и великолепнее, чем прежде. Стэн находился в одном из вестибюлей замка, что-то вроде Зала Ожидания. Только этот зал был таких размеров, что вполне мог бы послужить ангаром для эскадренного миноносца. Помещение было до отказа набито жирными толстосумами, военными и гражданскими, гуманоидами и негуманоидами. Стэн еще раз бросил взгляд в зеркало и поморщился. «Жирные толстосумы – очень точное определение». «Ты выполнил приказ императора, теперь пришла пора снова подумать о том, в какой ужасной физической форме ты находишься». Орденская лента, украшенная самыми разнообразными наградами, которую ты только что так восхищался, На самом деле подчеркивает твое брюшко. Согласен, еще совсем небольшое, Но оно все-таки есть, разве нет? А благодаря высокому воротничку, Ты заполучил дополнительный подбородок. Перестань обманывать самого себя, Воротничок тут совершенно ни при чем. Пропади ты пропадом, Сказал Стэн своему собеседнику, Спрятавшемуся где-то в глубинах его сознания. Сейчас я счастлив, Я доволен собой, целым миром и тем, где в данный момент нахожусь». И все же он бросил еще один, уже третий взгляд зеркала, возвращаясь к тем мыслям, которые занимали его, когда подошла та роскошная красотка. «Проклятие! Никак не могу привыкнуть к этому костюму дипломата. Лучше бы было принято носить какую-нибудь форму или штатскую одежду. А вместо этого старомодная рубашка, пиджак с длинными фалдами, которые достают почти до щиколоток». Штаны кончающиеся ровно там, где начинаются начищенные до блеска ботинки. Нормальному человеку невозможно привыкнуть. Он подумал, что сказал бы Стэн из прошлого. Тот несчастный, затравленный сирота с одного из рабских миров, который умел ловко управляться с ножом и которому так несказанно повезло в жизни, если бы смог заглянуть в зеркало и увидеть себя, будущего. О чем подумал бы тот молодой Стэн, узнав, что смотрит на себя только через много лет. Годы. Их прошло гораздо больше, чем Стэну хотелось бы. Какие странные мысли, особенно здесь, в этом месте. Ведь ты ждешь, когда сам вечный император окажет тебе честь и вручит одну из высших наград за верную службу. Да, что подумал бы молодой Стен, И что сказал бы? Стэн ухмыльнулся. Может быть, если не считать, почему черт подери ты не пошел за этой, за черным бархатом? Он только фыркнул бы с облегчением и больше ничего. Вот так-то. Главное, мы живы. Не отдавая себе отчета, Стэн погладил правой рукой гладкую шелковую ткань своего костюма. Под ней, под усыпанным бриллиантами рукавом, был нож. Прямо в руке. Стэн создал его, вырастил, а потом обработал на биофабрике, еще когда был простым рабочим на вулкане. Этот нож стал первой вещью, которая ему принадлежала. Был только его собственностью. Крошечная стрелка с двойным лезвием, которая подходила только к его руке. Настолько острый, что мог без всякого усилия со стороны Стэна разрезать алмаз на две половинки. Другого такого не было ни у кого. Только человек с бесконечным стремлением к разрушению, каким был тогда Стэн, мог создать столь опасное оружие. Нож держался на месте при помощи хирургически сдвинутой в нужную сторону мышцы. Но прошло уже больше года, нет, почти два года с тех пор, как Стэн в последний раз впал в такую ярость, что пустил свой нож в ход. Четыре замечательных года мира и покоя после почти целой жизни, наполненной войной и сражениями. Мир и растущее в душе Стэна ощущение, что наконец-то делает то, ради чего появился на свет. Теперь ему не нужно. «Все правильно», – раздался холодный, словно лишенный жизни голос. «Ты всегда немного напоминал мне этакого хлыща. Я вижу, что не ошибся. По крайней мере, ты одеваешься соответственно». Стэн вернулся в реальный мир. Правая рука повисла вдоль тела, пальцы сжались, а нож пришел в боевую готовность. Сам отодвинулся от стены, левая нога отставлена назад и упирается пальцами в пол. Тело уравновешено, немного наклонено вперед. «Идиот, масон!» «Прошу прощения, идиот-адмирал флота Роберт Масон. В белоснежной парадной форме, вся грудь в наградах, естественно заслуженных, и куча пуговиц героя на кителе. Правда, Стэн был уверен, что их могло бы быть и поменьше». Масон не стал ничего делать по поводу отвратительного шрама, располосовавшего лицо. Возможно, считал, что шрам его украшает. «Адмирал», – проговорил Стэн, – «как идут ваши дела? Всех младенцев удалось прикончить». «Просто чудесно», – фыркнул Масон. «Как только понимаешь, насколько необходимо уменьшить дальнобойность оружия, все становится совсем просто». Стэн и Масон по совершенно необъяснимой причине ненавидели друг друга. Масон был одним из инструкторов стена в летной школе и делал все, что в его силах, чтобы Стэн школу не закончил. Курсанты считали масона самым натуральным ублюдком. Они были правы. И в отличие от того, как случается в кино, каменное сердце масона не растаяло после церемонии выпуска и вручения дипломов. Под оболочкой из гранита скрывалась стальная душа. Во время Танской войны масон получил чин адмирала. Для этого у него были все необходимые качества. Умен, властен, отличный стратег, убийца, помешан на строгой дисциплине. Командир, который стоял за своих подчиненных до самого конца. Например, когда он не смог найти честного способа выгнать Стэна из школы, он выпустил его самыми высокими оценками и характеристиками. «Возможно, масон – самый лучший тактический пилот империи. После меня, конечно», – подумал Стэн. Отчаянно преданный императору, масон сумел выжить во время Танского совета, благодаря удаче и хитрости. Теперь он, вне всякого сомнения, как и в прежние времена, выполнял приказы властителя четко и безжалостно. Да, мир, конечно же, установлен, но это можно назвать миром только в сравнении с ужасами Танской войны. Живые существа все равно еще гибнут. «Я слышал, ты стал мальчиком на побегушках у императора», – проговорил масон. Никогда не мог понять, как настоящий человек способен жить в мире, где все серое и не существует правды. «Я научился любить этот цвет», — ответил Стэн. «Кроме того, он не пачкает руки, так как красный, и его легко отмыть». Громоподобный голос прервал перепалку. «Благородные господа, прошу вашего внимания». Шелест вежливых разговоров стих. «Я главный гофмейстер Блейк». Стэн увидел забавно одетое, небольшого роста существо, Обладающий невероятно громким голосом. Естественно, у губ находился крошечный микрофон с усилителем. Мы хотим, чтобы вы все, благородные господа, получили награды в соответствии с вашими заслугами и чтобы церемония прошла так, как это запланировано. Поэтому мы должны следовать следующим правилам. Награды будут вручаться по нисходящей линии. Вестник объявит порядок вручения. Когда прозвучит название вашей награды, вы должны выстроиться в одну линию здесь, у входа. Как только Вестник, Блейк указал на существо в каком-то красном одеянии, назовет ваше имя, войдите в главный зал. Нужно пройти вперед ровно на 17 шагов, на полу вы увидите нарисованную линию. Император будет стоять по другую сторону этой линии. Если вы получаете данную награду 1, вы должны встать прямо перед Императором. Если же у вас окажется целая группа, подойдите прямо к линии и остановитесь рядом с существом, находящимся слева от вас. Стоять по стойке смирно. Адъютант Императора зачитает список ваших заслуг и объявит, за какую из них вы награждаетесь. Второй адъютант вручит вам награду, либо на орденской ленте, либо приколит ее прямо к форме. Мы просим вас не выказывать никаких эмоций, если возникнет ошибка в момент вручения награды. Церемония, естественно, записывается для последующей передачи через средства массовой информации на ваших родных мирах. Дополнительные копии можно получить у меня за вполне разумную плату. Сегодня никто не удостоен тайных дворцовых наград императора. Следующим по рангу идут наследственные титулы. Графство, герцогство и тому подобное. Тот, кто получает одну из этих наград... Наследственные! Удивленно выдохнул Стен. Губы его не шевелились, а голос долетел только до ушей масона. Разговаривать таким способом умеют лишь военные и узники тюрем. Однако масон тоже это умел. У Вечного Императора много новых и уникальных способов отблагодарить тех, кто хорошо ему служит. В его словах не было и намека на иронию. однако...» Такое положение радует не только всяких там канцелярских крыс, но и их начальников-бюрократов, проговорил масон. Чувства, которые они оба испытывали, никоим образом не отразились на их лицах. Тем не менее, всего в нескольких метрах от них кое-кого охватило очень сильное и ничем не прикрытое возмущение. Человек был огромным и очень белым. От гривы развивающихся волос до бакенбард и официального одеяния придворного. Казалось, он был в легком подпитии. «Целая куча опалоумевших кретинов!» – возвестил незнакомец громоподобным голосом. «Думают, получив титул, заодно приобрели голубую кровь. Только забивают себе головы дурацкими идеями». Первый раз в жизни слышу про такое дерьмо. Черт подери, император ошибается. Зря он идет на поводу у этих безмозглых идиотов. Ни за что не стану принимать участие в дурацких церемониях. Скажите императору, если он хочет». Белые Бакинбарды так и не успели сделать императору разумные предложения, потому что из пустоты материализовались четверо громил и окружили громогласного придворного. Стен еще слышал протесты, но возмутителя спокойствия сдержанно, однако достаточно уверенно повели. Он был слишком крупным и сильным человеком, чтобы применить к нему обычные полицейские методы к ближайшему выходу. Четверка служителей порядка была одета в серую полицейскую форму. Стэн не помнил, чтобы ему доводилось видеть такую на прайме или во дворце. На погонах он заметил черно-золотые переплетенные буквы ВБ. «А это кто такие?» – беззвучно спросил он у масона. Новая служба внутренняя безопасность. Больше ничего не знаю и знать не хочу. К какому подразделению они относятся? Меркурий, богомолы. Естественное любопытство Стена было рождено, по крайней мере, официально тем, что он в прошлом принадлежал к обеим организациям. Я могу только повторить свои последние слова. Теперь голос масона звучал громко и стал ледяным. Бандиты, наемники, инквизиторы и прочие гнусные типы никогда не были моей специальностью. Стэн принялся рассматривать тех, кто подходил к двери, выстраивался в линию, исчезал внутри. Наследственные награды, ордена за заслуги, награды военные, награды гражданские. Стэн остановился перед гофмейстером, который внимательно изучал свой список. Сэр полномочный посол Стэн. «Сегодня только вы получаете эту награду. Можете войти!» Стэн подошел к огромной двери. Два существа с белыми волосами, скорее всего, искусственными, и в красной униформе распахнули перед ним дверь. Голос торжественно проблеял. почтение Стэн с планеты Мостик!» В громадном зале собрались те, кто уже получил свои награды. Стэн медленно прошел вперед тем специальным шагом, которым умеют ходить все дипломаты – зная, что он прекрасно выглядит на экранах телевизоров». На лицо Стен нацепил торжественное и важное выражение. «Почтейнейший», — подумал он. «Очень интересно. Насколько я помню, в прошлый раз при дворе меня называли всего лишь почтенным. Может, теперь мне станут больше платить?» Полномочный посол Стен добился превосходных результатов. «Служа империи», Он рисковал своей личной безопасностью, выполняя задания, заключавшиеся в установлении дружественных отношений между тарквадианцами и жителями Маркельвата. Ему не только удалось сохранить мир, во всем созвездии наступила эра спокойствия и процветания. Знак признания заслуг сэру стенну присваивается почетное звание «Спутник Императора». А это, подумал Стен, может означать все, что заблагорассудится Вечному Императору. Только непринадлежность к тайному императорскому двору, кто бы за этим не стоял. По крайней мере, отвратительные ублюдки, с которыми Стэну пришлось общаться, выполняя задания императора, не дошли до того, чтобы убивать друг друга. И несмотря на то, что порой у него ужасно чесались руки, он посчитал, что нет никакой необходимости с ними связываться. Ни одна из этих мыслей не отразилась на бесстрастном лице Стенна. Он подошел к линии и внимательно огляделся по сторонам. Вон там, наверху, в люстре, установлена самонаводящаяся винтовка. Огромный портрет, односторонний экран, за которым, вне всякого сомнения, спрятался целый взвод стрелков. Там, и еще там, на уровне пояса, по обе стороны от линии, скрытые лазерные орудия. По обеим сторонам двери, ведущие в зал награждений, застыли гурки. Тихие, невысокие, темнокожие люди с ничего не выражающими лицами, в военной форме. Под нижней губой тесьма, удерживающая фуражки. У каждого на бедре мини-веллиган. А на другом бедре смертоносный, острый как бритва кукри, благодаря которому курки стали самыми опасными и внушающими страх воинами Империи. Кроме того, по всему залу расставлены типы в серой форме. Внутренняя безопасность. Ну и что? Разве ты не усилил бы охрану, если бы какой-нибудь ублюдок убил бы тебя несколько лет назад? Возле линии стоял человек. Один. Вечный Император. Темные волосы, голубые глаза, отлично сложен. Он выглядел лет на 30. Нет, поправил себя Стен, Глаза говорят о том, что Император намного старше. И тем не менее, он, конечно же, недостаточно стар для того, чтобы быть тем, кем является. Человеком на протяжении многих лет, в одиночку создавшим Империю. Столь великую, что одно человеческое существо не в состоянии осознать ее размеров. Империю, которая была практически уничтожена, а сейчас начала возрождаться. Стен стал по стойке смирно. Император внимательно оглядел своего личного посланника с головы до ног, а потом удовлетворенно кивнул. Два его адъютанта тот, кто читал послужной список Стена, и другой, державший на бархатной подушке какой-то орден, выступили вперед. И тут император нарушил традицию. Он повернулся к одному из адъютантов и взял награду из его рук. Затем подошел совсем близко к стену и надел орден ему на шею. Через 45 минут, тихо произнес властитель тем же искусным тюремным шепотом, что и стена несколько минут раньше. Задняя лестница, мои апартаменты. Нам нужно выпить.